Глава седьмая «Нет худо без добра» из дневника Ретты 27 августа Хомеле еще не закончили завтракать, а пот уже занимался делами. Ходил задумчиво вокруг ботинка, осматривал со всех сторон, щупал кожу опытной рукой, смотрел на нее вблизи, затем отступал, прищурившись. Наконец, вынес наружу один за другим походные мешки и аккуратно сложил на траве, а сам забрался внутрь. Хомеря слышали, как он отдувался и бормотал что-то, опустившись на колени, видно, внимательно проверял все швы, пазы, качество работы и измерял размеры пола. Через некоторое время пот вышел и, усевшись на траве рядом с ними, медленно проговорил Жаркий будет денек. Он как солнце спалит. Что ты там рассматривал, Пот? Спросила немного погодя Хомели, когда муж снял галстук и тяжело перевел дух. Ты видел этот ботинок? Пот немного помолчал, потом, пристально глядя на жену, продолжил. Бродяги таких не носят, и для рабочих людей таких не шьют. Этот ботинок принадлежал джентльмену. Ах, облегченно вздохнула Хомилия, прикрывая глаза и обмахиваясь бескостной ладонью. Как будто гора с плеч свалилась. Почему, мама, возмутился Рета. Чем тебе не понраву ботинок, который носил рабочий человек? Папа ведь тоже рабочий человек, не так ли? Хомилия улыбнулась и с сожалением покачала головой. Все дело в качестве. Да, здесь твоя мать права, сказал Пот. «Этот ботинок ручной работы. Я редко держал в руках такую прекрасную кожу и добавил, наклонившись к рете. А к тому же, дочка, обувь джентльмена всегда ухожена. Ее смазывают и ваксит каждый день. Иначе неужели, вы думаете, этот ботинок смог бы выдержать? А он выдержал. Дождь, ветер, жару и мороз. Да, джентльмены платят немалые денежки за свою обувь, но уж и требуют высокого качества». — Так, так, — утвердительно закивала Хомили, глядя на Рету. — Дыру в носке я могу залатать, — продолжил под куском кожи от языка. — Сделаю на совесть, комар нос не подточит. — К чему зря тратить время до нитки? — воскликнула Хомили. Я хочу сказать, ради одной-двух ночей мы ведь не собираемся жить в ботинке. Она рассмеялась, словно сама мысль об этом была нелепа. — Я вот о чем подумал. — начал было пот. Я хочу сказать, — не слушая его, — продолжила хомили ведь у нас же есть родичи, которые живут на этом лугу. — Хоть я и не считаю, что барсучья нора — подходящий дом, но все же этот дом есть и где-то неподалеку. Пот кинул на нее серьезный взгляд и промолвил так же серьезно. — Может быть, но все равно я вот о чем думал. Родичи или не родичи, они нам, но добывайки, верно? А кто из человеков, к примеру, видел добывайк?» И он с вызовом огляделся. «Кто?» «Да мальчик, но человек это. И то, -то же. А все почему?» «Потому что ты еще не была добывайкой, не начала даже учиться добывать. Сама подошла и заговорилась с ним, как только не стыдно. Сама разыскала его, ничего лучше не придумав. И я тебе сказал тогда, к чему это приведет. За нами станут охотиться и кошки, и крысоловы, и полисмены. Все, кому не лень, так и вышло. Я был прав». «Да, ты был прав», — согласился Ретта. «Но никаких, но», — отрезал пот. Я был прав тогда, прав и сейчас, ясно? Я все это продумал и знаю, о чем говорю. И на этот раз никаких глупостей я не потерплю. нет тебя, нет твоей матери. От меня ты никаких глупостей не услышишь, — буркнула Хомери. Ну так вот, как все это понимаю я. Человеки высокие и ходят быстро, а когда ты высокий, тебе дальше видно, так? Я хочу сказать вот что. Если при всем при этом человеки не видят добываек, мало того, утверждают, будто мы и вовсе не существуем на свете, как можем мы добывайки? Мы ведь и меньше человек выходим медленнее надеяться их увидеть. «Конечно, когда живешь в одном доме с другими семействами, знаешь друг друга. Оно и понятно, мы ведь выросли под одной крышей, но в новом месте. Вроде такого, как здесь, в чистом поле, если так можно сказать, добывайки прячутся от других добывайк, Так мне кажется». «Вот тебе на!» — грустно вздохнула Хомери. «Но мы вовсе немедленно двигаемся», — возразила Ретта. «По сравнению с человеками», — сказал я. «Наши ноги передвигаются скоро, а их ноги длинней. Посмотри только, какой они успевают пройти путь!» Пот обернулся к Хомере. «Ты не расстраивайся. Я же не говорю, что мы никогда не найдем Хендрили. Может быть, и найдем, и даже скоро, во всяком случае, до зимы». «Зимы», — прошептала хомили с ужасом в голосе. «Но мы должны строить планы и действовать так». Словно на свете не существует никаких борсучих нор. Вы понимаете меня? Да, Пот, хрипло проговорила Хомили. Я все это продумал, — повторил Пот. Что у нас есть? Три мешка с пожитками, две шляпные булавки и старый ботинок. Нам надо смотреть правде в глаза и быть готовыми ко всему. Более того, следует изменить свой образ жизни. «Как это изменить?» — не поняла Хомеле. «Ну, например, отвыкнуть от горячей еды. Никаких чаев, никаких кофеев. Мы должны оставить свечу и спички на зиму, а пропитание добывать из того, что вокруг нас. Только не гусеницы, пот!» — взмолилась хомери «Ты ведь мне обещал. Я и кусочка не смогу проглотить. Тебе и не придется. Уж об этом я позабочусь. В такое время года полно другой еды. Ну а теперь вставайте. Надо посмотреть, удастся ли нам сдвинуть ботинок с места. Что ты задумал, озадаченно спросила Хомели, однако не обе послушно поднялись на ноги. Видишь, какой тут шнурок? Крепкий прочный. А почему? Да потому что хорошо промаслен или даже просмален. Перекиньте по концу шнурка через плечо, встаньте спиной к ботинку и тащите. Верно, вот так. «А теперь вперед!» Хоми и налегли на постромки, и ботинок, подпрыгивая на кочках, заскользил вперед по траве, да так быстро, что они споткнулись и упали. Кто мог ожидать, что он окажется таким легким? «Осторожно!» — предупредил пот, труся расстой рядом с ними. «Поднимайтесь! Только постарайтесь не дергать. Вот-вот! Правильно! Ровнее! Ровнее! Прекрасно!» Когда, подтащив ботинок туда, где кончался островок высокой травы, они остановились перевести дух, пот, довольный, и заметил. «Видите, как он летит! Как птица!» Хомили, ареты, подтерли плечи, но ничего не сказали. Лишь кисло улыбнулись, в отличие от Пода, который с гордой торжествующей улыбкой произнес. «Садитесь, отдохните! Вы молодцы! Вот увидите, теперь все будет хорошо!» Они послушно сели в траву, а пот, улыбаясь, во весь рот начал. Вот, значит, какое дело. Я говорил вам об опасности. Тебе, я говорил, реете, почему? Да потому что мы должны быть не только храбрыми, и, я не знаю, никого храбрее твоей матери, когда у нее нет другого выхода, но и благоразумными думать о том, что нас ждет, и не терять головы. «Мы не можем позволить себе зря тратить силы, лазать по кустам просто для потехи и все такое прочее, а также не можем позволить себе рисковать. Нам следует составить план на будущее и не отступать от него, ясно?» «Да», — сказала Ретта. Хомери кивнула. «Отец прав. Нужно иметь главную цель», — продолжил пот. «А у нас она есть, прямо под рукой. Поиски барсучей норы». Только вот проблема. Пастбище такое огромное, что чуть не весь день уйдет на то, чтобы пройти вдоль одной его страны, не говоря уж о времени, которое понадобится для нор, и к вечеру мы будем валить с ног от усталости, это уж как петь дать. Ну а если я пойду на поиски один, у матери не будет и минуты покоя, она место себе не найдет, пока не вернусь, станет придумывать всякие страхи. «И тебе я не даст ред. Мы не можем позволить себе так выбиваться из сил. Когда волнуешься, досуетишься да по пустякам, перестаешь соображать, понимаете, о чем я говорю? И вот тут-то и случаются несчастья. И вот что я придумал». Мы обойдем это поле, как я уже говорил вам вчера, кругом по краю, один участок за другим, проверим все насыпи живые изгороди, а стоянку будем устраивать день здесь, два, там, как придется. Ведь норы здесь не всюду. Наверняка попадут в такие места, где ни встреч ни одной. Вот мы их и проскочим, если можно так выразиться. Но из этого ничего не выйдет, если быть привязанным к дому. Понимаешь, хомили? «Ты хочешь сказать, — едва ли не взвизгнула та, — что нам придется таскать за собой этот ботинок? А что, разве было тяжело? Станет тяжело, когда мы занесем внутрь все наши пожитки». «По траве нет, — возразил пот, — а в гору? но здесь внизу все ровно, — терпеливо пояснил пот. И так до камышей. Затем совсем немного вверх вдоль ручья, а потом через поле опять ровно. И последний кусок, который приведет нас обратно к перелазу, все время...» «Вниз?» хомили в ответ лишь хмыкнула. Ее так и не удалось убедить. «Но что там у тебя на уме?» «Выкладывай, не стесняйся. Готов выслушать любые предложения». «Ах, мама!» — взмолилась была ретта, но предпочла замолчать. «А тащить все время?» «Только нам?» — уточнила Хомили. «Но как тебе это могло прийти в голову?» — возмутил Спот. «Тащить ясное дело будем по очереди». «Ну что ж», — вздохнула Хомили. Клеть и обуха не перешибешь. А ты молодец! Да знал, что ты не срусишь, заключил пот, а, заметив на лице Хомеля недоумение добавил, что касается провианта, еды, лучше нам всем сразу стать вегетарианцами до мозга костей. Ни о каких костях и речи не будет, угрюмо заметила Хомели, если мы станем этими вегетарианцами. «Скоро созреют орехи», — успокоил его пот. «Вон там, в затишке. Они уже и сейчас почти поспели. По крайней мере, внутри что-то вроде молока, сколько угодно ягод, ежевика, лесная земляника. Можно делать салаты, скажем, из одуванчика и щавеля. А на поле по ту сторону перелаза наверняка найдут сколось и пшеницу. Мы справимся». Главное — привыкнуть к новой жизни, не мечтать о ветчине, жареных пирожках с курятиной и подобных изречествах. А Рета, а раз уж тебе так нравится лазить по кустам, пойдите-ка сейчас с мамой к изгороди, там есть лещина, и наберите орехов. Так ты и не против. А я займусь ботинком, надо его немного подлатать. «А где трещина уточнила Ретта. «Вон там, на полпути до конца», — указал на густую светлую зелень в середине изгороди пот. «Не доходя до воды, ты заберешься наверх, будешь рвать орехи и кидать в ней и самам подбирать. Попозже я к вам приду, надо вырыть яму». «Яму?» да — для чего? — удивился Ретта. «Не можем же мы таскать все орехи и тяжесть с собой», — объяснил пот. «Да они не помещатся в ботинке. Всюду, где найдем провиант...» «Мы будем устраивать хранилище, так сказать, на зиму». «На зиму?» — чуть слышно вздохнула Хомири. Однако, помогая матери перебраться через колдоби на Орве, который вполне мог служить им столбовой дорогой, мелкий, сухой и почти скрытый от чужих глаз, Аретта чувствовала себя куда ближе к ней, чем всегда. Скорее сестрой, чем дочерью, как она сказала сама себе. «Ой, посмотри!» — воскликнула Хомеля, увидев темно-розовый цветок лесной гвоздики, наклонилась и сорвала. «Какая прелесть!» Нежно погладив хрупкие лепестки, загрубелым от работы пальцем, она осторожно засунула тонкий, как волос, стебель в вырез блузки. Ретта нашла ему пару, светло-голубой первоцвет, и воткнула себе волосы. Будний день вдруг превратился в праздник, и девочка подумала цветы, словно созданные для добывайк Наконец они подошли к тому месту живой изгороди, где росла лещина. ахрета воскликнула хомили глядя на высоко раскинувшиеся ветки со смешанным чувством гордости и страха. «Тебе ни за что туда не забраться!» «Не забраться?» Это мы еще посмотрим. арета в восторге от того, что может наконец-то похвастаться своим умением лазать по деревьям, деловито, как настоящий мастер своего дела, скинула фуфайку, повесила на серо-зеленый шип чертополоха, потерла ладони, плевать на них на глазах у матери не решилась, и поднялась по насыпи. Стиснув и прижав в груди руки, Хомеля смотрелась снизу, как дрожат, и качаются листья там, где невидимое ей взбирается наверх. Ариета и без устали повторяла «У тебя все в порядке? Будь осторожна, дочка! Не равен час упадешь и сломаешь ногу!» И вот уже сверху, словно пушечные ядра, посыпались один за другим орехи, и бедная Хомеле принялась, задыхаясь, метаться под этим обстрелом туда и сюда, пытаясь найти их и собрать в одном месте. Сказать по правде, обстрел этот был не опасен. Не так уж часто падали вниз орехи. Рвать их оказалось куда труднее, чем воображала рета. Лето только началось, и орехи еще не созрели. Так что их оболочка напоминала тугую зеленую чашечку на перстянке и крепко держались на ветке. Пока Ретта не приспособилась резким движением поворачивать гроздь орехов, приходилось прилагать значительные усилия, чтобы ее оторвать. Что еще важнее, даже добраться до них было непросто» приходилось медленно ползти по раскачивающейся ветке к самому концу. Позднее подсмастерилась кусочка свинца, шпагата и гибкого корня щавеля нечто вроде свинчатки, и этим приспособлением она сшибала орехи на землю. И тем не менее арея не отступала, так что вскоре во рву лежала порядочная кучка орехов, аккуратно сложенная, вспотевшая от беготни. Хомили. Хватит! крикнула она наконец дочери и перевела дух. Больше не кидай, не то твоему бедному отцу придется до ночи копать для них яму. И арета, красная и разгоряченная, с царапинами на лице и ссадинами на ладонях, с облегчением спустилась вниз и, кинувшись плашмя в кружевную тень папоротника, пожаловалась, что хочет пить. «Там подальше, как сказал твой папа, есть вода. Сможешь туда дойти?» «Конечно, дойдет». Устала или не устала, она твердо решила не дать угаснуть впервые вспыхнувшей в матери жажде приключений. Рета захватила фуфайку, и они двинулись дальше вдоль рва. Солнце поднялось выше, земля стала горячей. По дороге они увидели дохлого крота, которым лакомились жуки. «Не осмотри туда!» — предупредила хомили ускоряя шаг и отводя глаза, словно они оказались свидетелями аварии на большой дороге. А Ретта на сей раз проявила практичность. «Думаю, когда жуки с ним покончат, нам стоит забрать шкуру. Зимой пригодится». — Зимой, — прошептала Хомеля и вдруг вспылив добавила, — ты говоришь так нарочно, чтобы мне досадить. Ручей оказался не столько ручьем, сколько небольшим прозрачным прудом. Когда добывайки подошли к берегу, по воде во все стороны стали расходиться серебряные круги, это плюхались на дно лягушки, которых они вспугнули. Ручей вытекал, извиваясь из чаще леса за изгородью, пересекал угол пастбища и переходил в небольшое болото, где в грязи виднелись глубокие отпечатки коровьев копыт. На противоположной стороне ручья пастбище было ограждено не кустарником, а ржавой проволокой, натянутой между покрытыми плесенью столбами, стоявшими прямо в воде. Казалось, стволы деревьев столпились по задетой хрупкой преграды и ждут не дождутся, когда смогут ринуться вперед через узкую полоску воды на залитое солнцем поле. ред увидела голубую дымку незабудок, и там и сам одинокие копья камыша. Коровьи следы казались глубокими колодцами. Воздух был напоен восхитительным запахом мыла, слегка сдобренного мятой. По зеркальной, лазурной, как небо, глади миниатюрного пруда, шла мелкая волнистая рябь. «Как красиво!» — взволнованно подумала Ретта, которой никогда еще не приходилось видеть так много воды сразу. «Кряс-салат!» — скучным голосом сообщила Хомеле. «Захватим немного!» Между высокими закраинами кратеров от коровьих копыт приходилось пробираться очень осторожно. В темной глубине стоячей воды отражалось безоблачное небо, и, наклоняясь, редко, видела на фоне сонной синевы свое лицо, четкое, но странно перекошенное. «Смотри, не упади!» — остерегла ее хомили Не забывай, у тебя всего две смены белья. Потом, указав на метелочку камыша, вдруг оживилась. — Знаешь, это очень пригодилось бы мне дома, под кухней. Как раз то, что нужно для чистки дымохода. Удивительно, что твой отец ни разу не подумал об этом. Подожди, не пей, пока не подойдем к проточной воде. И салат тоже лучше здесь не рвать. Вода стоячая, еще подцепишь какую-нибудь заразу. Наконец они нашли место, где можно было напиться. Большой кусок коры одним концом крепко врезался в землю, а другим выступал в воду, образуя нечто вроде крошечного причала или дамбы. Кора была серая, ширковатая, и весь обломок походил на греющегося на солнце крокодила. Аретта легла на него во весь рост и, сложив ладони лодочкой, принялась зачерпывать и пить большими глотками холодную воду. Хомеля, немного поколебавшись, подобрала юбку и последовала ее примеру, а напившись сказала «Как жаль, что у нас нет с собой ни кувшина, ни ведра, ни...» И даже бутыль! Нам бы пригодилась вода там, в ботинке!» Ариетта не ответила, блаженно всматриваясь сквозь бегущие поверху струи в самую глубину ручья, а немного погодя спросила, «Вегетарианцы едят рыбу?» «Не могу сказать! Надо узнать у твоего отца!» Но тут в Хомеле заговорили кулинарные пристрастия, и, глотая слюну, она живо поинтересовалась. «А что? Тут есть рыба?» «Полным-полно!» — облизнулась Ретта, по-прежнему не отводя глаз от струящихся глубин. «Кажется даже, что ручей тихонько дышит. Тут и большая, с мое предплечье, и поменьше, а еще какие-то стеклянные штуки, вроде креветок». «Что значит стеклянные?» — удивилась хомили «Ну, — объяснила Ретта все тем же отстраненным тоном, — сквозь них все видно» и какие-то черные, похожие на бархатные шары, раздуваются прямо на глазах. Скорее всего, пиявки содрогнулась Хомели, а затем добавила неуверенно, — может, в тушеном виде, а не ничего. — Как ты думаешь, папа сможет сделать рыболовную сеть? — спросила Рета. — Твой отец может все на свете, — убежденно проговорила Хомели, как и положено преданной жене. — Неважно, что стоит только сказать. Наступила тишина. Ретта молча лежала на прогретой солнцем корее и, казалось, о чем-то размышляла. Поэтому, когда вдруг раздался ее голос, хомили тоже в кои-то веки угомонившись и даже задремав, аж испуганно подскочила, успев подумать, не дело засыпать на такой колоде. «Да, выгляди, перевернешься?» Мысленно встряхнувшись, она поднялась, проморгалась и спросила, — Ты что-то сказала? — Я сказала? — не сразу ответила Ретта, медленно и чуть на нараспев, словно тоже дремала. — Почему бы нам не притащить ботинок сюда, прямо на берег?